Глава 39. девятая. У меня не было цели напиваться. Просто расслабиться, все еще раз обдумать наедине с собой. Но чем больше пытался строить какие-либо планы по поводу того, как вернуть хорошее расположение златы, тем бредовее становились идеи, и тем больше пустых бутылок скапливалось вокруг меня. Не сказать, что я объединял конкретно. Но когда моя дверь внезапно творилась и ко мне валилась злата, Я сильно засомневался в своем умении принимать непомерное количество алкоголя без вреда для собственного здоровья. Если сначала еще мог поверить в то, что Злата пришла выяснять отношения, то, наблюдая за ее диалогом с Мирандой сквозь дверь, сильно засомневался в своей вменяемости. Или, может, перепутал бутылки и взял какой-то самогон. После рассуждения о белой горячке, начал подозревать, что в алкогольном опьянении нахожусь не только я. Когда же пошло описание функциональных возможностей вилки, просто выпал в осадок. Поэтому использовал заклинание как раз для такого случая. Оно помогает сохранять трезвый рассудок в любой ситуации. Но действует совсем недолго, буквально несколько минут. Вообще оно предназначено для того, чтобы когда в организме совсем не осталось сил, на краткое время их прибавить – Но Джонатан еще во времена своей юности обнаружил, что и при опьянении можно использовать. Побочный эффект в этом заклинании после использования очень сильно клонит в сон. Но даже после этого я продолжил видеть пьяно хихикающую Злату. «Что?» Подумав, хотел и на ней использовать заклинание. Но девушка начала рьяно протестовать. Когда же попытался выяснить, зачем это все, она просто отмахнулась от меня и удобно устроилась под дверью с явным намерением уснуть. «Может, лучше не на полу?» До конца не верив в происходящее, спросил я. «Угу», – сон откликнулась Злата, затем поднялась и слегка шатаясь направилась в сторону кровати, где спокойно и улеглась. При этом, кажется, она даже не открывала глаз. «Злата...» Попытался я дозваться до нее. «Спокойной ночи. Не контовать! Неразборчиво пробормотала она и ровно засопела. К этому времени действие заклинания полностью сошло на нет. Вернулся хмель. Резко начала клонить в сон. «Ладно, утром разберемся, что к чему». Уснул я сразу, как только лег возле Златы, закутанный в свой плащ. Но буквально через пару часов... Проснулся от того, что лежу на краю кровати и вот-вот упаду вниз. Обернувшись, увидел, что злато умудрилась лечь на кровати наискосок. При этом, скомков, все одеяло и обвив его руками и ногами, прижимала к себе. Честно, я даже немного позавидовал одеялу. Осторожно передвинув ноги девушки, прилег рядом, рассматривая ее. В крови еще слабо бродил алкоголь. Во сне девушка выглядела до нельзя беззащитной. Еще в лесу это подметил. Теперь же все было видно еще острее. Бледная кожа, бледно-розовые губы, четко очерченные скулы. Шевелюра не сказать, чтобы совсем белая, по оттенку ближе к моей. Не удержавшись, провел рукой по ее волосам. Как и ожидал, мягкие. У драконов они более жесткие. Такие мягкие только у фей и эльфов. С сомнением покосился на девушку. На эльфейку она явно не тянула, но и не фея. Чьи же гены в ней так причудливо смешались, что даже не ощущаются мной. Словно в ответ на мои мысли девушка поморщилась, а потом на ее губах возникла лукавая улыбка. Вот что ей там снится, что она задумала себе. Как не вовремя этот оборотень пришел. Очень уж не вовремя. Сон не шел, было жарко. То ли от количества выпитого, то ли от того, что рядом лежит моя фаворитка, которой не могу даже прикоснуться. Да, добился своего, ничего не скажешь. И фаворитка спит в моей кровати. Только вот мне от этого уж никак не легче. Внезапно, не просыпаясь, Злата избавилась от своего плаща и, оттолкнув его ножкой подальше, удовлетворенно засопила дальше. Наверное, ей тоже стало жарко. Ну вот. Лучше бы она этого не делала. Я увидел, что у нее под плащом. В своей жизни я видел многое, но это... Розовые лоскутки ткани едва прикрывают грудь. Практически прозрачная белая ткань свободно не спадает вниз и на середине бедра заканчивается. Вот что это? Я уже молчу о нижнем белье, которое сплошь состоит из кружев. Судорожно сглотнув, перекатился на спину и уставился в потолок. Не знаю, протрезвел ли я, но сон ушел полностью. В довершение ко всему этому девушка что-то с сона пробормотала и, перекатившись на кровати, вплотную прижалась ко мне. Спиной. Но мне и этого более чем достаточно. Вот разве можно так издеваться? Да еще и во сне. Пойду-ка лучше искупаюсь. Злата. Проснулась я от ощущения, что меня вот-вот вырвет. Резко подхватившись, едва не застонала. Голова болела зверски. До ванны добежать явно не успевала. Поэтому сделала то, что на тот момент мне казалось логичнее всего. Я опрометью бросилась к окну и, перегнувшись через подоконник, в буквальном смысле, излила душу. Из окна послышалась ругань. «Да, я просто снайпер какой-то. То в своем замке». «Теперь здесь». Я осмотрелась. «Это точно не моя комната. И самое ужасное, что я знаю, кому она принадлежит». Обернувшись, увидела Айрона, спящего на кровати. Возле нее лежал мой плащ. Тихонько одевшись, я выскользнула за дверь. «Боже мой, как плохо-то!» У дверей стояли два стражника. Честно говоря, не хочу представлять, как я выгляжу. Во рту не то, что кошки нагадили» а будто вся канализация туда стекается. Внутренности уж точно устроили борьбу за власть. Хотелось лечь и где-нибудь тихонько умереть. В голове билась лишь одна мысль – больше никогда не пить. «Вас проводить?» – спросил один из стражников. Я угрюмо кивнула. «Дорогу в нынешнем состоянии точно не найду». Попав в свою комнату, первым делом взглянула в зеркало. Волосы всклокочены, кожа бледная аж до синевы. Глаза красные. Неспроста голова болит. Я набрала себе полную ванну и, забравшись в нее, погрузилась в мысли. Что вчера было, а чего не было? К Айрону я, судя по всему, дошла. Но после того, как выпила бутылку вина, воспоминания у меня эпизодичны. Помню Миранду. Помню ее удивление. Помню вилку у себя в руках. Помню Айрона, который спрашивал, зачем мне вилка. Помню... «Хм, это что? Все, что я помню? Должно быть что-то еще. Вспомнила. Помню бутылки у Айрена на столе. Только это меня особо не радует. Осознавать, что провела ночь с мужчиной, который был настолько же пьян, насколько и я? Нет уж, увольте». «Было что-то или нет?» «Точно нет. Думаю, меня бы укачало и стошнило раньше. Так что совершенно точно ничего не было. Вопрос следующий». «Стоит ли мне стыдиться того, что я вломилась в комнату Айрону? И куда делась Миранда? Может, Айрон подумает, что у него была белая горячка? На этой мысли всколыхнулось смутное воспоминание, что ночью я это уже говорила. Или нет? Как же плохо-то. Пожалуй, лучше пойти еще поспать. За окном только-только занимался рассвет».